Глава 20. Несмотря на тяжелый день, несмотря на физическую усталость, Джарь долго не мог уснуть. Сворачивать личное время на сон не решились. Тело не отдохнет так, как в обычном сне. Хотя и будешь бодрым. Селена рядом лежала тихонько, как мышка. Семейный, стараясь ее не разбудить, время от времени все же ворочался с боку на бок. Наконец, девушка не выдержала. Поймав момент, когда он лег на живот, обняв подушку руками в надежде, что эта поза удобнее для сна, она привстала на локти и стянула с него одеяло. Секунду спустя она оседлала его, усевшись на поясницу. «Лежи и молчи!» Изумленный Джарри не то чтобы последовал ее приказу лежать и молчать, а просто затаился в ожидании, что предстоит далее. «А ничего особенного!» Селена начала с его рук, поглаживая их и постепенно все жестче разминая. А потом перешла на зону плечевого пояса. Массаж она делать не умела, но поглаживать и понемногу массировать застывшие мышцы – это нетрудно. Сначала напряженный Джаре постепенно расслабился. Где, легонько постукивая краем ладони, где, вминая кулак, где, просто ласково скользя уже горячими ладонями по теплой коже семейного, Селена добилась своего. В очередной раз, уже поглаживая ощутимо обмякшую спину Джарри, она услышала его глубокое дыхание. Уснул. Она осторожно прилегла рядом и потянула одеяло на обоих. Плечи немного замерзли, и Селена прижалась к семейному, а он, наверное, во сне почувствовав ее движение, обнял ее. Вскоре согревшись, уснула и она, уткнувшись макушкой под его подбородок. Сон был спокоен. Но посреди какого-то плохо запомнившегося эпизода, где повторялся побег от лесной изгороди, что-то словно торкнуло. Совершенно четко Селена прямо во сне вспомнила, что забыла надеть блокирующее братство кольцо. После посильной помощи со сном своему семейному Селена, так уж получилось, легла с краю кровати. Поэтому осторожно выбраться из-под его руки и из-под одеяла было нетрудно. Но, делая в глубокой темноте привычных три шага к столу, она замерла от мысли. Здесь, в этом мире, она должна бы давно запомнить, что такое неожиданное пробуждение бывает не потому, что оно естественно. Не случилось ли чего в теплой норе? Нашарив кольцо на столе, Селена легонько похлопала рукой по стулу рядом, взяла одежду и вышла. На бывшей кабанье и веранде она затеплила магический огонек, повесила его на стену, Быстро оделась и первым делом пошла проверять гостиную дома. Интуиция, обретенная за пару месяцев в теплой норе, не подвела. С тем же магическим огоньком на ладони она оглядела пустынную гостиную и увидела Хельме В том кресле, где сидел перед сном Александрит. В этом месте кресла вообще были сдвинуты вокруг маленького столика так, чтобы сидящие могли смотреть друг на друга. Мальчишка-дракон улыбнулся ей, когда понял, что она увидела его но ничего не сказал. Из чего она сделала вывод, лучше не спрашивать, пока не видит его полностью. И опять оказалась права. Он сидел, поглаживая голову лежавшего на коленях волчонка. Вади, Маленький оборотень поднял морду со слезящимися глазами на Селену и тяжело вздохнул. «Что случилось?» — тихо спросила Селена, затеплив свечу на столике и присаживаясь в кресло рядом с мальчишками. «Я выходил во двор», Немного смущаясь, объяснил Хельме. А когда начал подниматься наверх, услышал, как кто-то плачет. Ваде приснились машины у лесной изгороди, ночные кошмары. Селена подумала, что сегодняшней ночью кошмары наверняка приснились многим, и посреди ночи ни один, возможно, встал, чтобы утешить плачущего или испуганного соседа. Просто Ваде в последнее время спит в закуте у Кама, а подростка-троллю трудно добудиться. Поразмыслив, Селена только хотела предложить Хельме передать ей Ваде, чтобы самому пойти поспать до утра. Но услышала тихие шаги с лестницы и оглянулась. Спускался Мирт, неся спящую Оливию. Общество у свечи нисколько не удивился. Сам присел в одно из кресел и только затем сказал. Оливия во сне заволновалась – Я боялся, что она может разбудить всех, и вышел. «Она все еще спит посреди вашей пентаграммы?» — негромко спросила девушка. «Да, ей там спокойней». Девочка заволновалась не из-за Хельми, не из-за того, что его нет в пентаграмме. «Нет, не из-за меня», — спокойно сказал Хельми. «Конор давно вышел, а она еще долго спала после его ухода». Сердце снова стукнуло, и очень больно. «Куда вышел Конор? «Он о чем-то договаривался с Бернаром еще с вечера». Пожал плечами Мирт. «Собирались встретиться. Нам не сказал, а мы не стали спрашивать. Наверное, дело очень тонкое, что о нем нельзя говорить, пока его не сделали. Уже чуть-чуть полегче, если с Бернаром». Вспомнив, что где-то слышала, если человека разговорить о том, что его мучает, он потом лучше себя чувствует, Селена спросила. «А вы сами? Как вы себя чувствуете?» Не снились кошмары с участием машин? «В пентаграмме мы можем убирать любые кошмары», — ответил Мирт. «Но только если дело касается нас, братства. Я не сообразил, что Оливию надо было освободить от воспоминаний о лесной изгороде до сна. Она принесла свои кошмары в общий сон. Пришлось выйти вместе с ней, чтобы не разбудить Колина и Мику». На шорох сверху они все разом подняли головы. Селена, ожидавшая, что выйдет кто-то из упомянутых миртом мальчишек, даже удивилась, когда узнала Александрита. Что ж, наверное, не спится на новом месте. На половине пройденной лестницы он остановился, видимо, заметив не только свечу, а потом нерешительно спустился и подошел к полуношникам. «Доброй ночи, Александрит», — сказала Селена. «Присаживайтесь. Дети не спят, потому что видят во сне кошмары после вчерашнего нашествия машин». Вампир немного поколебался, но сел. В легком трепете пламени его лицо казалось еще уродливей. Хельми смотрел на него спокойно, машинально поглаживая Вади по шерсти. Тот съежился при виде парня, а Мирт просто сидел, задумчиво глядя на огонек свечи и продолжая убаюкивать сестренку. Александрит был полностью одет, как будто решился даже погулять, и Селена спросила, «Вам тоже не спится?» «Мне показалось, меня позвали». Неуверенно сказал вампир. «А, это значит, скоро придет Конор», — отозвался Хельми. «Тот мальчишка? А он тут при чем?» — недоуменно спросил Александрит. Селена поняла. «Он и Бернар ищут средства против проклятого увечья?» — спросила она. Хельми кивнул. Александрит заметно напрягся. «Почему? Почему они помогают мне?» «Ну, вас не настолько знают, чтобы помогать вам», — сказала Селена. «Знают и любят в теплой норе Берила. До сих пор никто не знал, что ему грозит, если умрете вы. Теперь, когда угроза стала явной, Конор и Бернар ищут пути сохранить вам жизнь». «Ведь, насколько я поняла, после вашей смерти метка проклятого увечья перейдет на Берила?» «Эту метку снять никто не мог», — с сомнением сказал Александрит, но глаза его вспыхнули надеждой. Или он пошевелился так, что в его глазах блеснул свечной огонь? «Пока их нет, Александрит, не могли бы вы рассказать, откуда в вашей семье эта метка?» Попросила девушка. «Поверьте, это не просто любопытство». Вампир немигающе смотрел на огонь свечи. «Нашу семью прокляли три поколения назад. Семья с другой семьей, не очень богатой, но могущественной. У вампиров редко бывают в роду маги. За ужином Александриту рассказали, что Селена из другого мира и здесь недавно, и, кажется, он счел нужным объяснять ей некоторые реалии мира здешнего. В нашей семье магов не было, но в той был и очень сильный. Вражда была из-за похищенной женщины-вампира. Нашему родичу показалось, что она делает ему знаки внимания. Он решил, что она благоволит ему, но, как потом выяснилось, она просто кокетничала. Вернуть ее мирно не удалось. Похититель не тронул ее, но ее семья была сильно оскорблена самим фактом похищения. Был вызов. На поединок вышел похититель, он был неплохой воин. И с той стороны брат похищенный, тот самый маг. Наш родич не хотел драться всерьез, он хотел соблюсти обычаи и больше ничего. Но увлекся боем и стремительно ранил мага. Тот-то лишь поцарапал ему щеку, Умирая, маг-вампир проклял моего родича на кровь, текущую из царапины на щеке. Проклятие было таким сильным, что с тех пор мальчики в нашей семье уже рождались с этой царапиной, и семья, бывшая всегда многочисленной, быстро начала умирать. У нас не было ни средств, чтобы заплатить сильным магам за снятие проклятия, ни связей, чтобы найти того, кто согласился бы снять увечье за... Он споткнулся на слове, помолчав, бесстрастно добавил. Я был согласен пойти в рабство за спасение, но оказался никому не нужен. А потом началась война. Берил был с нашей матерью у ее брата, нашего дяди, в пригороде. В течение полугода я пытался их найти среди беженцев в самом городе. Не нашел и понял, что они погибли. И стал ждать, когда умру сам. Он замолчал, опустив глаза. Воцарилось такое тягостное молчание, что Селена решилась рассказать ему то, о чем он не знал. Берилл не захотел или не успел рассказать. «Берилл сначала так и жил в доме вашего дяди. Один. Абсолютно. Я по его рассказам поняла, что он продержался в одиночестве недолго. Где-то несколько месяцев. Потом он пошел искать тех, с кем бы вместе мог прятаться от машин в пригороде. Он поменял несколько групп выживших. Иногда потому, что группы погибали, наткнувшись на машины, а остатки разбегались. Иногда потому, что ему трудно было оставаться с теми, кто понимал, что он вампир. Потом он попал к Стефану. Этот негодяй заставлял детей искать продукты и нажирался тем, что припрятывал от них. Там у Стефана мы и нашли Берила, и привезли его сюда. Если бы я знала вашу историю раньше, я бы прошлой ночью привезла и вас вместе с ним от того вагончика. «Когда ваш мальчик Конор ударил меня, я решил, что настал час моей смерти», — хмуро сказал Александрит. «Я видел, что он сильнейший маг и что он злится на меня. Потом я увидел машинного демона». Уродливый оскал вампира дрогнул, а в голосе появились грустно-насмешливые нотки. «Я решил, что смерть моя последует от этого чудища. А потом увидел эту вашу вторую волну и подумал, что моя судьба проклятого умереть в этой деревне». Никак не ожидал, что мне здесь могут... Нет, даже захотят помочь. Пусть даже имея в виду не меня, а брата. Судьба иногда выделывает невероятные выверты, подумалось селение Но состояние существа, видящего во всех поворотах лишь пророчество смерти, это ужасно. Меня удивило, что Берил так быстро получил помощь около деревни. Ровно без вопросительных интонаций, но явно поинтересовался Александрит. Такое впечатление, что его здесь ждали. Он бежал так уверенно. И теперь, когда я видел машинного демона, я не понимаю его уверенности, что он мог бы проскочить мимо него. Пришлось Селене рассказать о братстве, в которое нечаянно попала и она, и Берил. Когда она замолчала, Александрит долго и недоуменно смотрел на нее. «Нашей расе пришлось приспособиться к обычному питанию теплокровных», — наконец сказал он. «Кровь для нас — это экстремальный случай, когда вампир нуждается в спасении». «Я не совсем понимаю. Вы так просто дали кровь Берелу?» «Ребенок плакал от боли», — резко сказала Селена. «По-вашему, я должна была сидеть и смотреть на его боль?» «Простите, я не думал обидеть вас, леди Селена». «Да, сейчас!» — вдруг воздух сказал Хельме и обернулся к Александриту. «Мы проводим вас на кладбище!» Не сразу сообразив, девушка все-таки спустя секунды поняла. Мальчишку-дракона позвал Конор. Но почему Хельми и Мирт сразу после вызова озадаченно переглянулись, а потом одновременно опустили глаза на спящих Оливию и Ваде? Вот оно что. В своем кресле Селена чуть отодвинулась в сторону и сказала... Мирт, давай сюда Оливию, ко мне на колени. Хельми, положи вади сюда, на кресло. Он, если проснется, увидит меня и плакать не будет. Идите. И парень-вампир ушел в сопровождении мальчишек. А Селена переложила крепко спящую Оливию так, чтобы она удобно приникла к ней и задумалась: с завтрашнего дня надо готовиться в поход, то есть с утра. В чем-в чем, а уж в том, что мужчины и братство найдут возможность переходить в каких-то пространствах, девушка была уверена. Кто пойдет в дорогу? Джарри, Колор, обязательно. Старик Бернар под вопросом. Александрит тоже. Ну, братство, естественно. Надо бы придумать, что взять с собой. Селена, и так сидевшая спокойно, застыла. Стоп, а кто остается из взрослых в теплой норе? Вилмор, который все еще передвигается на костылях? Викар, который все еще ходит так, что его от еле заметного ветерка качает? а здесь, которая побаивается ребят повзрослей? Уже привыкшая к мысли о том, что она идет вместе с мужчинами в поход, Селена нахмурилась. Она бросает теплую нору, чтобы пришлось задуматься. Какой от нее помощи могут дождаться мужчины в походе в тот город, где самопроизводятся магические машины? Не будет ли она в этом походе, наоборот, в тягость? Магичить ей нельзя, магии почти не знает, только самое примитивное в ней – заботы о детях отнимали слишком много времени, и на занятия магией оставались жалкие минуты. А мужчины, знающие, что она в положении, постоянно будут не только следить за тем, чтобы она не пыталась магичить, но и за тем, как бы уберечь ее от опасностей. Не уподобляется ли она дурочкам-девицам в историях-страшилках, открывающих именно ту дверь, за которой таится самый жуткий кошмар? А здесь, в теплой норе, она взглянула на спящих детей и внезапно ее бросила в жар. А что, если в деревне что-нибудь случится без нее? От самого легкого раздерутся мальчишки до самого страшного. Магические машины прорвут защиту изгороди, а в промежутке между легким и страшным вдруг заболеют. Справятся ли с бедой взрослые, которые здесь остаются? И вообще, приемлемо ли это хозяйке места в трудное время оставлять деревню? Несколько минут она просидела, безумно глядя на пламя свечи. Очень уж неожиданным оказался поворот в соображениях. Хорошо, тогда займемся тем, что попробуем определиться, как лучше организовать поход мужчин и братства. Правда, вместо этих мыслей вперед полезли размышления о том, что неплохо бы оставить в деревне и братство. Ведь в самом деле, случись, что здесь, справится ли Селена в одиночку без Джаре и без мальчишек? Мысли понеслись в разброд. Основная была очень даже важная. Как сделать так, чтобы мужчины обошлись без братства и сами бы вернулись быстро? И лишь позже Селена в размышлениях зацепилась за слово, которое сказал Хельме. «Кладбище». Понятно, почему Александрита повели на кладбище. Заклятие на шрам было произнесено умирающим магом. Если бы он был жив еще некоторое время, проклятое увечье было бы легче снять. Но он проклинал, умирая. Значит, проклятие стало сильным в момент перехода от состояния жизни к смерти. Значит, помощь мертвых сейчас необходима. Но почему кладбище стало ассоциироваться с ривером? Вот это конкретное деревенское кладбище. И вообще, причем здесь недоступный сейчас ривер? В следующую секунду Селена была готова плясать от радости и гладить себя по умной головушке. Нет, но ведь думала же она раньше, что ей чужачки со стороны видней. Итак, надо поднять на кладбище мертвеца, который умер и был похоронен последним, и спросить у него, где сейчас находится ривер. Черный дракон сказал же, что ему нужны ориентиры, и тогда он сможет добраться до ривера. Но ведь и Ривер наверняка не пошел, куда глаза глядят, чтобы устраивать испытательный полигон для своих заклинаний. Значит, у магов этой деревни есть определенное место, которое известно только им. Вот пусть покойник и скажет про это место Колору». И тогда Селена торжествующе улыбнулась. Тогда мужчины пойдут вместе с Ривером, который еще не знает про наступление второй волны магических машин, быстро уничтожат заводы и вернутся. И наступит общий рай и благодатные времена. Она задержала вздох, улыбнувшись уже снисходительно самой себе. Если бы все было так просто. Думая уже о завтрашнем дне, о хозяйственных хлопотах, она задремала. И проснулась лишь от того, что даже в дремоте почувствовала нечто. Открыв глаза, сразу не поняла, кого видит. Тем более в темноте, в неверном огне свечи. Впрочем, темнота не такая уж и плотная. Из окон, очерчивая их смутными прямоугольниками, тянулась ранняя утренняя серость. Свеча на столике все еще горела. «Вселена, я сейчас заберу тебя, Оливию», прошептали рядом. Девушка проморгалась и, наконец, определилась, кто в гостиной. У дальнего окна стоял Александрит. Напротив, в креслах, Бернар и Колор. Причем Бернар, похоже, спал. Колор же просто смотрел в окно. Кажется, одно из кресел сбоку от Селены облепили Хельми и Колин с Микой, возбужденно перешептываясь. У двери в гостиную стоял Джари и шептался с недовольным, часто качающим головой Конором, время от времени поглядывая на семейную. Увидев, что она смотрит на него, помахал рукой и бесшумно пошел к ней. Взглянул спокойно на сонную, плохо понимающую, что происходит, вынул из ее рук девочку-эльфа и передал Мирту. «Не получилось», — прошептала она, кивая на Александрита. «Ну что ты, все получилось», — успокоительно сказал Джаря. Уже не громко, потому что старый эльф зашевелился и открыл глаза. Конор от двери медленно прошел по периметру комнаты, зажигая одну за другой свечи в канделябрах, приготовленные с вечера веткиным. Сам домашний озабоченно бегал с кувшином между собравшимися. Малиныч след вслед за ним, с чашками, предлагая налить холодного компоту всем желающим. Желающих оказалось много. Вскоре стало так светло, что Селена разглядела шрам на щеке Александрита, обернувшегося к ним, и сердце сжалось от разочарования, несмотря на слова Джаре. «Ну, тогда почему?» — начала она, растерянно глядя на парня-вампира. И удивилась, когда он попытался улыбнуться ей. «Это не уходит сразу», — сказал усталый колор. «Увечья будет пропадать постепенно, пока совсем не исчезнет». «Но ну, вы так быстро!» — семейный принес скамейку на двоих и сел на неё. С обеих сторон от него сели Колин и Хельме, а Мика непринужденно уселся на подлокотник рядом с Селеной и, улыбаясь, смотрел на Ваде, робко помаргивающего на свет, обнаружив, что он находится под рукой Селены. «Рассказывайте», — предложила Селена, полностью выходя из шаткого сна. «Рассказывать нечего», — проворчал Бернар. «Приходил ваш Ривер с двумя помощниками». Самолично провел ритуал вызова самого сильного мертвого некроманта их сообщества. Призрак затем провел обряд над вашим вампиром и снял с него проклятие увечья. Старик задумался, недовольно поджав рот. «У них тут настоящий исследовательский центр. Таких заклинательных технологий я никогда не видел». «Подождите». До Селены дошло, что именно сказал старый эльф. «Приходил ривер, вы говорите?» «Но как он узнал, что вы будете проводить обряд с проклятым увечьем? Или вы вызвали его?» «Никто не вызывал», — сказал Джаре. «Они сами на нас вышли». «У них тут заклинание на заклинании. Все взаимосвязано». Снова пробурчал Бернар. «Мы только на кладбище вошли, только начали искать могилу сильнейшего. А как нашли, не успели к ритуалу приступить. А они уж спускаются из своего убежища». «Оказывается, у них тут, в деревне, каждая могила на...» Старик споткнулся. «На заклинание сигнализации». Селена с трудом смяла улыбку. Бернар и в самом деле раздражен, если употребляют такие слова. Успокоившись, она спросила. «Вы узнали у него о заклинании против магии машин?» «Он велел сидеть и не рыпаться», — резко сказал Конор. Он сказал, что никуда ходить не надо, потому что они нашли портал, спускающий к заводскому району, где производятся такие машины. Мне это не нравится. Я должен сидеть в деревне и ничего не делать? Когда я спросил, почему я должен сидеть в деревне, бездельничая, этот ривер сказал, что я должен изучать те машины, с которыми столкнулся вчера. Зачем? Чего он добивается? Конор, предостерегающий и размеренно по своему обыкновению, сказал Хельме. Ривер прав, есть какая-то связь между тобой и той машиной. Неужели тебе не хочется изучить ее? Я бы не против посмотреть на нее снова. Мне кажется, машины сделали что-то новое на основе старых магических приемов. «Вспомни, как она оттолкнула тебя!» Джарри поднялся со скамьи и, свысока взглянув на мальчишек, неожиданно жестко сказал, явно в первую очередь адресуясь к мальчишке-некроманту. «Никто никуда не выйдет. Тем более изучать всякие машины. Это зарубите на носу. Будете изучать их, только спрятавшись за защищенной изгородью». Конор ничего не ответил. Он высоко поднял голову, хотя все равно было видно, что он с трудом сдерживает чуть не ярость и деревянно прошагал к лестнице на мансарду. Мальчишки из братства, Колин забрал Ваде с собой, потянулись за ним. Бернар с Колором ушли в гостевой дом. Следом за ними, как ни странно, Александрит. Вероятно, теперь, когда над ним провели обряд, и он поверил, что все действия магов и драконов в самом деле направлены на помощь ему, вампир больше не чувствовал себя одиноким. «Почему ты с ним так резко?» — упрекнула Селена, семейного, уже в защищенном кабинете, да еще надев кольцо, блокирующее от братства. «Чтобы он поверил, что это запрещено!» — усмехнулся Джарри и привлек ее к себе. Он раздражен, что не пришлось пойти в военный поход. Он раздражен, что есть маги сильнее его, что обряд над Александритом провели именно они и так легко, как ему пока не сделать. Я переключил его на иные мысли. Насколько я его знаю, он теперь будет постоянно торчать у изгороди, наблюдая и изучая. В общем, теперь я спокоен, что он не сбежит из деревни, куда-нибудь в подпространство, чтобы в одиночку добраться до города с машинами. Он устал за этот день и за эту ночь. Поддразнить его было легко. Прости, что пришлось устроить это представление. «Сейчас, когда ты объяснил, это и впрямь выглядит иначе», задумчиво сказала Селена. «До утра время есть. Давай спать». А засыпая, снова невольно улыбнулась, вспомнив, как мысленно гладила себя по голове, хваля за умные мысли, которые на поверку, точнее, на практике, оказались ненужными. «Спи», — приказала она сама себе. Завтра обдумаешь все. Утро вечера мудренее. И снова улыбнулась. Главный итог ночи все равно удачный. Удалось спасти жизнь Берилу и его старшему брату.